Голова тридцать восьмая. «А если убрать рукава?» — спросила Лиза. «Так можно?» «Ну, можно попробовать», — сказала ее мама. «Но ну, тогда надо чем-то окантовать. Что ж, пожалуй, можно взять тесьму. Наверное, неплохо получится. Никто ничего не заметит». Лиза села и отпорола рукава, а миссис Майлс нашла тесьму и обшила ею проймы. Лиза снова надела платье. Мама сшила его для выпускного бала в школе, белая с ажурной вышивкой, присборенная юбкой и уже отсутствующими пышными рукавами. Лиза посмотрела на себя в зеркало. «Если немного отпустить, — сказала она, — как ты думаешь, лучше будет?» «Так ты длинное хочешь?» — спросила мама. «Нет, просто слегка подлиннее». Она сняла платье и осмотрела подол, добрых пять дюймов запаса. Её мама так и не бросила привычку оставлять большой запас по подолу, как для ребёнка. Миссис Майлс распорола шов. «Боюсь, след останется», — заметила она. «Надо бы постирать». К вечеру платье почти досохло. Лиза погладила его и примерила снова. «Так и правда гораздо взрослее выглядит», — сказала её мама. «Очень симпатично». «Наверное, ещё пояс нужен» решила Лиза. «Могу завтра купить во время перерыва на ланч. Какой-нибудь серебристый». «О, будет очень мило», — согласилась мама. «С серебристым поясом ты в этом платье будешь отлично выглядеть, да еще в белых сандалиях на каблуках». «Ой, да, они подойдут», сказала Лиза. «Это же просто вечеринка, небольшая». «Очень мило будет», повторила мама. «Тебе повезло в таком возрасте идти праздновать со взрослыми. Смотри, веди себя хорошо». «Магда очень добра, что тебя пригласила». «И Штефан», — добавила Лиза. «Да, и Штефан», — согласилась мама. «Интересно, как там всё?» — думала Фэй. «Какая у неё квартира! Очень роскошная». Магда написала ей адрес на клочке бумаги. «Мосман». «Не знаю больше никого из Мосмана», — думала Фэй. «Там много европейцев живёт. Квартира наверняка вся современная». «Европейцы любят модерн? Что мне надеть?» Она вытащила несколько нарядов и критически осмотрела, гадая, в чем произведет наилучшее впечатление на европейца, такого, который любит всякий модерн. «Ладно», — решила она, — «надену зеленое платье с белыми полосами. Оно самое новое». Ей было слегка не по себе. «Почему интересно знать, она меня пригласила?» Магда, мужик, который зовут Штефаном, у которой все друзья европейцы. Там хоть кто-нибудь вообще захочет со мной разговаривать. Да и, наверное, они все сплошное старичье. Ну что уж там, по крайней мере, что-то новое. А не понравится, всегда могу идти домой пораньше. Если сперва... Ну ладно, помою сегодня голову и накрашу ногти, тогда завтра буду уже готовая. Хоть какое-то разнообразие. Пытайся вновь и вновь. Господи!